Глава тридцать восьмая. «Доброе утро, парень!» Макар взял сына на руки, как только тот заворочился. «Голоден? Знал бы ты, как я голоден!» И на Асю взглянул. «Жаль ее будить, да?» Малыш огукнул, словно соглашаясь с отцом. А Ася вскочила на кровати, очнувшись от очередного кошмара. «Тихо! Все хорошо! Это мы!» Встретилась взглядом с Ванечкой, вымученно улыбнулась и протянула руки, чтобы взять его. Разумеется, отказать ей в этом после того, как разлучил с сыном почти на две недели, он не мог. Но выглядела его девочка, честно говоря, хреново. Только сейчас Макар заметил, как сильно она похудела и осунулась, В ее возрасте невозможно постареть, но казалось, что так и есть. Не было уже той светлой девочки, которую он увидел впервые на пороге старой коммуналки, и пропал. Была только уставшая, несчастная девушка, которую он любил все так же, но смотреть на ее мучение было невыносимо. «Давай я приготовлю завтрак, а ты пока покорми Ваньку», «Потом поговорим». «Макар», — почти простонала, закрывая глаза. «Я не хочу сейчас говорить о нас. Я вообще не хочу говорить. Пожалуйста, оставь меня в покое». Лавр присел рядом, с восхищением глядя на то, как Ася дает грудь сыну, а он обхватывает розовый сосок губками и с наслаждением посасывает. Самое эротичное и в то же время самое беспорочное, целомудренное зрелище, и он сам своими руками себя этого лишил. Сглотнул, умоляя всех святых уберечь его от искушения. «Асенька, мы не будем говорить на темы, которые тебе не нравятся. У меня для тебя есть сюрприз». «Не отказывай», — остановил ее жестом руки, когда Ася попыталась противоречить. «Прошу тебя, дай мне шанс». «Дать ему шанс, чтобы потом снова оказаться в психушке или вообще под землей?» «Нет, я боялась не места, в которое он может меня запихнуть». Я боялась расставания с сыном и разочарования, потому что, как только я поверю Макару, он снова меня разочарует. Мне так казалось. Однако отказывать ему сейчас не хотелось. Я видела в его глазах надежду и не могла ее уничтожить, как сделал это он. Наверное, я просто не такая жестокая. «А что значит, ты приготовишь завтрак?» — спросила недоверчиво. «А то и значит. Ани здесь больше не будет. Я ее уволил. Ты кормишь Ваньку. Соответственно, завтрак, кроме меня, готовить некому». «А вот это что-то новенькое. Я даже фыркнула от смеха. Ты уверен, что справишься?» «Занимайся своим делом, женщина». И не мешай добытчику. Через полчаса жду вас на кухне. Подмигнул и весело зашагал к двери, под мой хохот и Вани на возмущение. Стоит ли говорить, что завтрак был безжалостно сожжен, пока Макар любовался на нас с Ванечкой, а мои попытки его приготовить были категорично отметены последним. Сынок, как оказалось, очень на папу похож. Такой же собственник». Благо, друг другу не ревнует, и зато спасибо. Решили позавтракать в кафешке рядом с домом, куда Макар часто приглашал меня после свадьбы. Мы заказывали там кофе с пирожными и сидели по несколько часов. Лавров любовался мной, а я съедала и его, и свою порции. Сейчас туда пойти означало дать ему зеленый свет, позволить себе снова стать его женой. И это было непросто, очень непросто. Но, глядя на Ванечку, я понимала, что должна попробовать, попытаться еще раз, дать Макару последний шанс, шанс, который он, быть может, уже завтра спустит в канализацию. Но я должна была попробовать. «Макар!» — я ахнула, когда на стол передо мной легла большая красная коробка — в форме сердца. «Это ни к чему!» Почему-то разозлилась, поймав завистливый, горящий взгляд официантки, направленный на Лаврова. «Это тебе за сына!» Он настоятельно пододвинул коробку, и мне не оставалось ничего другого, кроме как открыть ее. Лучи солнца, что падали из окна на великолепное колье с драгоценными камнями, слегка ослепило, И я часто заморгала. «Красиво». «Очень». «Спасибо». «Правда, мне некуда его надеть». Улыбнулась. Захлопнула коробку. Во взгляде Макара промелькнуло что-то похожее на сожаление, но его быстро заменили веселые искорки. «Ну, у меня, жена, есть кое-что попрактичнее. В окно глянь». Я глянула и не увидела ничего, кроме ряда припаркованных машин и вывески салона красоты напротив. «И...» «Красивая, открой глазки пошире». Взгляд зацепился за ярко-красную иномарку с огромным подарочным бантом на крыше. «Да нет, этого же не может быть. Где я и где машина?» «Да-да, девочка». «Красная Ауди твоя! Это тебе за шанс!» Я перевела взгляд на Лаврова, неверяще улыбнулась. «Но я даже водить не умею!» «А разве это проблема? Заниматься любовью ты тоже не умела, но мои уроки на пустынном пляже схватывала на лету!» Усмехнулся своей обаятельной, дьявольской улыбкой, а я почувствовала, как щеки заливаются краской. Ванечка завозился в переноске, а официантка принесла шампанское и фрукты. «Поздравляю вас!» пролебезила, мерзко улыбаясь и явно желая мне смерти. «Спасибо!» буркнула ей не особо приязненно и также улыбнулась. «Да, это мой муж. Да, он мечта многих женщин». Но чтобы увидеть его таким, я пережила столько, сколько этой выдре и не снилось. «Научишь меня ездить? А как же, Ваня? Я от него ни на шаг отойти не могу!» Официантка отошла от нашего стола, слишком вызывающе виляя бедрами. Но Макар даже не посмотрел в ее сторону, что вызвало во мне волну гордости и, чего уж там, радости. «Ну...» «Ваньке придется привыкать. Не сейчас, конечно. Позже...» «А у меня сердце куда-то вниз рухнуло. Это о чем он сейчас говорит?» «В смысле?» «Ну, как же? Ты же не можешь его брать с собой на пары. Ну, и к подружкам своим не позволю таскать...» Проворчал недовольно, отворачиваясь к окну. «Будем с ним вдвоем, как два одиноких волка...» Ждать нашу мамку. Я не понимаю. Асенька, что непонятного? В институт ты восстановлена. С друзьями можешь общаться в любое время. Разумеется, только с девчонками. Никаких мне ухажеров. А то ноги им из жопы вырву. Макар, перестань так выражаться при Ванечке. Как скажешь, любимая. Он сложил руки на груди, в ожидании моей реакции на сказанное. И, честно говоря, такого поворота я не ожидала. Наоборот, корила себя, на чем свет стоит, что сдалась так быстро, позволила ему снова управлять мной. И это было очень странно. Макар не из тех, кто сдает позиции, не из тех, кто так просто соглашается на то, что раньше казалось неприемлемым. Он монстр. Он чудовище. Он не такой, каким я вижу его сейчас. За машину, конечно, спасибо, и за позволение видеться с подругами, но в чем подвох? Прищурилась и склонилась над столом, что вызвало у Лаврова смех. «Дурочка!» «Нет никакого подвоха. Я пойду тебе навстречу, попытаюсь жить так, чтобы наша семейная жизнь не страдала из-за моего сложного характера. А ты... Ты готова дать мне шанс?» «Готова ли я? А что? Разве незаметно? Только страх все равно сковывал тело и разум, не давая нормально мыслить, Что, если все изменится? Или наоборот? Ничего не изменится, и Лавров снова превратится в монстра, каким был еще несколько дней назад. Но я взглянула на Ванечку и поняла. Нет смысла сопротивляться. Макар — его отец. Тот, кого так крепко обнимала при зачатии, и кого вижу сейчас. Сексуального и страстного мужчину. Верного мужа и любящего отца. Хочу видеть своим мужем, отцом нашего сына. Хочу семью и видеть его во главе этой семьи. Блять! Лавров выругался, отодвигая от себя тарелку с блинами. Что за дерьмо? Макар! А ты сама попробуй. Нет, не пробуй. Мне жена здоровая нужна. И Ванька еще отравится. Пойдем, будешь меня учить, а я сам блины испеку. Вышла на балкон и, устроившись в мягком кресле качалки, зажмурилась, наслаждаясь солнечными лучиками, играющими на коже. Как приятно. Малыш, чувствуешь запах роз? Ванечка недовольно захныкал, явно не согласившись со мной насчет прекрасного. А ворота вдруг открылись, и во двор заехал знакомый внедорожник. «О, смотри, дядя Гена приехал. Странно, папа-то наш еще в офисе. Разминулись, что ли?» «Геннадия я видела в последнее время крайне редко. А когда это случалось, он почему-то делал вид, что меня не существует» и уходил в дальний угол помещения, лишь бы не дышать со мной одним воздухом. Да, это было обидно и неприятно, но я привыкла к такому отношению уже очень давно и как-то особо не обращала внимания. Для меня в приоритете были сын и его отец. Последний, отдать ему должное, стал совершенно другим человеком. Вру, конечно, не совсем другим, Скорее попытался стать другим. Но и это уже много значило, если учитывать сложный характер Макара. Помимо учебы было разрешено навещать подругу и Степана Ивановича, что уже хорошо. А еще выезжать с Ванечкой по магазинам. Последнее далось Лаврову нелегко, ведь он все время ожидал от меня подвоха. Ждал, что я однажды возьму нашего сына «Избегу в неизвестном направлении». «Но, разумеется, этого не произошло». А Макара отпустила. Он действительно разрешил мне все, что обещал, и даже больше. Правда, охранники в черных костюмах никуда не делись. А мужчина, с которым я ложилась в одну постель каждый вечер, не стал добрее. Он остался таким же деспотом, Только я научилась им управлять и пользоваться этим. К примеру, иногда позволяла Макару быть самим собой, за что вскоре получала приятный бонус в виде провинившегося и на все согласного олигарха. Особых перемен не произошло, но мы научились слышать друг друга, что уже немаловажно. Привет! Геннадий как-то странно взглянул на меня а потом подмигнул Ване. «Как дела, мужик?» Мужик, разумеется, ничего не ответил, только радостно замахал ручками, что вызвало у пахома улыбку. «Что-то случилось?» Поежилось от холода в его взгляде, которым он смирил меня с головы до ног. «Где Макар?» «Он в офисе, наверное. На, вот, ему передашь». И папку какую-то мне протягивает. «Что это?» «Документы. Я свои акции на него переписал». «А... просто передай». «Хорошо. но почему ты сам не отдашь?» Он потрепал Ванечку за пухлую щечку и вздохнул. «Потому что мы с ним больше не увидимся, Ася. А ты...» «Если что, вдруг помощь какая нужна будет, звони. Уезжаю я». «Куда?» «Далеко». Улыбнулся на сей раз мне и, развернувшись, просто ушел. Честно говоря, я даже не догадывалась о причине его ухода, ведь они столько лет были вместе с Макаром, шли рука об руку, и ничто не могло испортить их дружбы. Ничто. Кроме того, о чем я не знаю. Макар примчался домой спустя полчаса и, влетев на кухню, где я обедала, застыл, тяжело дыша. «Что с тобой?» Он не ответил. Лишь обвел взглядом меня, Ванечку, что огукал в слинге, и, казалось, успокаивался. «Макар!» «Что он здесь делал?» «Ты Агения? О, «О нем, Ася!» «Так что он здесь делал? Я видел его по записям с камер!» «Еще одно доказательство того, что Лавров не изменится никогда». «А ты все так же шпионишь за мной, да?» Он покачал головой и подошел ко мне вплотную, чмокнул Ванечку в макушку и прижался к моему лбу своим. «Асенька, девочка моя, ты же знаешь, что я каждую минуту о вас думаю». И я должен знать, где вы и чем заняты. Мне так спокойнее. Ну, тогда не спрашивай, что здесь делал твой друг, раз сам все видел. Что за папку он тебе дал? Акции? Да. У вас что-то произошло? Почему он уехал? Макар вздохнул и криво улыбнулся. Это лучшее, что он мог сделать. Иначе. Я помог бы ему уехать. На этом наш разговор закончился, и больше я не задавала вопросов по поводу Пахома, видя, как тяжело от них мужу.